Глава восемьдесят седьмая. Джойс. Я не часто пишу с утра, знаю, но сегодня пишу. Просто кажется, что так надо, вот и пишу. Вчера было интересно, да? Те мальчики и все эти убийства и наркотики и что душе угодно. Ручаюсь, им потом было о чем поговорить. Интересно, с кем у них романы? Право, это было очень интересно для такой как я. Джонни очень подходит на роль преступника, да? Хотелось бы знать. Да перестань, Джойс, просто остановись. Ты тянешь время, ты не хочешь об этом писать. Ну, хорошо же. Итак, у меня печальное известие. И вот какое. Я с утра сделала проверочный звонок Бернарду. Многие договариваются о таком способе удостовериться, что всё в порядке. Договариваешься с приятелем, Звонишь в 8:00 утра, ждёшь два гудка и вешаешь трубку. Тот отзванивает также. Вы оба знаете, что всё хорошо, ни пенни не потратив на звонок. И, конечно, не приходится поддерживать разговор. Вот я с утра и позвонила Бернарду. Два гудка, чтобы он знал, что я жива и здорова, не упала, ничего такого не случилось. А в ответ ничего. Я никогда слишком не беспокоюсь. Случается, что он забывает, так что я обхожу дом и звоню ему в дверь, а он шаркает к окну в халате и виновато показывает мне большой палец. Я каждый раз думаю: "Да впусти ты меня, старый дурак. Давай позавтракаем вместе, меня халатом не смутишь". Но это не для Бернарда. Вот я и побежала. Знала ли? Наверное, уже знала. И все же нет, потому что такого знать нельзя. Но все-таки, наверное, я знала, потому что Марджори Уолтерс меня видела и говорит, что помахала, а я не заметила, ушла в себя, а это на меня не похоже. Так что да, знала. Я позвонила и подняла голову к окну. За навеска была задернута. Может, он спит? Чуть простыл и решил остаться в постели? Мужской грипп. Я на днях услышала это выражение в передаче сегодня утром. Меня позабавило, и я рассказала Джоанне, а она ответила, что это шутка с бородой, не уж-то я никогда не слышала. Поставила меня на место. Опять ушла в сторону, вижу. Сейчас закончу. Я сама открыла дверь запасным ключом, поднялась по лестнице. И увидел на его двери приклеенный клейкой лентой конверт. На наружной стороне было написано: "Джойс". Извините, на этом придётся закончить. Он даже вписал в "О" смайлик. От Бернарда никогда не знаешь, чего ждать.